Глава 47. Ревнивец Поняла, обрадовалась я. Обещаю, никаких пирогов с котами. И никаких, доктор, а можно мне еще чаю? добавил он строго. Чай только по назначению, а не как угощение. Я уже собиралась бежать на чердак, где, как я помнила, стояли старые кресла, когда дверь распахнулась таким грохотом, будто ее вышибли тараном. На пороге стоял мужчина, немолодой, неопрятный, в добротном, недешевом, но помятом камзоле. Лицо красное от ярости, глаза полные безумия, в руке кнут, за поясом сверкнул нож. «Где она?» – заревел он, оглядывая комнату. «Где эта тварь? Где Марина?» «Я замерла. Доктор шагнул вперед, загораживая меня». «Кто вы такой?» Спросил он ледяным голосом. Ее муж!» Выкрикнул тот, сжимая кнут. «И я пришел забрать свое. Она не имеет права рожать чужого ребенка под моей крышей. Я сам решу, жить ей или нет. Слышал от прачки, что ты здесь, шлюха!» Заручал он, зная, что жена его слышит. «Думала, спрячешься за халатом этого старого шарлатана». Сердце упало в пятки. Это был он. Тот самый, кто бил ее ногами в живот. Тот самый, кто верил лжи, как святыне. Я медленно подошла к доктору, встав рядом. «Она не ваша», — сказала я тихо, но четко. «Она больше не ваша. И я не позволю вам творить бесчинство в этой больнице. Слышали меня? Вон отсюда». Мужчина зарычал, как зверь, и шагнул вперёд. «А ты кто такая шлюха? Что думаешь? Раз фартучек нацепила, то можешь мне указывать? Ты подстрекаешь её. Ты внушила ей, что она невиновна. Ну, погоди, я с тобой разберусь!» Из его рта пахло вином и злобой. «Не сметь!» – закричал доктор страшным голосом. «Марш отсюда!» пока я не позвал стражу. И в этот момент заплакал младенец. Мужик бросился к двери, за которой доносился детский плач. Я бросилась ему на «Не пущу!» – заорала я, решив стоять насмерть. Кнут был брошен мне в лицо. И в эту же секунду ревнивец рванулся мимо меня. И в этот миг что-то блеснуло в его руке. Я не успела даже дернуться в сторону – Жгучая боль в боку, будто раскаленный гвоздь вонзился под ребра. Я согнулась, и на ладони – кровь. Алый след на льняном платье. «Ах, не пустишь!» – произнес он. И в эту же секунду меня согнуло пополам. Я схватилась руками за живот, а мне на руки потекло что-то липкое, горячее. «Если ты тронешь ребенка, я тебя убью сам!» Рявкнул доктор, встав между ним и дверью. А потом плеснул кипятком бульона. Не в лицо, в руку с ножом. Муж взвыл. Выронил лезвие. Лишившись оружия и воя от боли, ревнивец бросился бежать прочь. «Тише, все в порядке. Руку, руку убери!» Прошептал доктор. «Я поняла, что меня чем-то пырнули». «Давай, зажимая осторожней!» шептал доктор, бросаясь к склянкам с зельем. «Я почувствовала, как выхожу из тела. Я лежала на полу, согнувшись в три погибели, и как рядом с моим телом открывается знакомый портал». Не прошептала я. «Не пойду!» Я обернулась, видя, что позади меня стоит смерть. «Ты дрожишь от боли, пылинка!» прошептал он, глядя, как доктор суетится над моей раной. «А я? Я не люблю, когда мое страдает. Пойдешь со мной? Там нет боли, только тишина. Я останусь», — выдохнула я. «Здесь еще столько дел». Он усмехнулся, тонко, как трещина во льду. «Как хочешь, но знай». «В следующий раз я не спрошу. Я просто заберу». «Я останусь. Доктору нужна помощь. Он ведь твой друг!» Прошептала я, видя, как доктор пытается мне помочь, заливая рану и срезая с меня платье. «Почему ты решила, что я зову тебя навсегда?» — спросил смерть. «И разве я сказал, что ты умрешь? Я просто подумал, что тебе будет намного приятнее побыть со мной какое-то время, чем корчиться от боли здесь, пока доктор зашивает и чистит рану. «Значит, это твоих рук дело?» — спросила я. «Пылинка, ты хоть раз видела меня с ножом?» — усмехнулся Смерть. «Ты хоть раз видела, чтобы я гнался за кем-то с целью убить?» «Нет, не видела». Никто этого не видел, потому что я не убиваю, я забираю, а убивают люди.